Антропный принцип указывает на то, что в двух пространствах измерений недостаточно для появления столь сложно организованных существ, как люди и жирафы. Помимо вопроса количества измерений, пространство-время в теории струн существует несколько других проблем, которые необходимо разрешить, чтобы можно было считать её окончательной единой физической теорией. Если до сих пор мы не знаем, компенсируют ли друг друга все бесконечности и как связать волны, распространяющиеся по струне, с конкретными типами наблюдаемых элементарных частиц. Тем не менее, весьма вероятно, что ответы на эти вопросы будут найдены в течение нескольких ближайших лет. И к концу столетия мы узнаем, является ли теория струн той долгожданной единой физической теорией. Может ли на самом деле существовать единая теория всего? Или мы гоняемся за призраком? Похоже, есть три возможности. Полная единая теория действительно существует, и когда-нибудь мы её сформулируем, если нам хватит ума. Никакой универсальной теории вселенной не существует. Есть лишь бесконечная последовательность теорий, описывающих вселенную всё более и более точно. Никакой теории вселенной не существует. События происходят случайным, произвольным образом и не могут быть предсказаны вне определённых рамок. Некоторые будут отстаивать третью возможность, на том основании, что при наличии полного набора физических законов нарушается право Бога изменить свой замысел и вмешаться в мировой порядок. Это напоминает старый парадокс. Способен ли Бог создать такой тяжёлый камень, что сам не сможет его поднять? Однако идея о том, что Бог может изменить свой замысел, пример заблуждения, на которое указывал блаженный Августин, и который возникает, если считать Бога существом, живущим во времени, но время лишь свойство, заданное им вселенной. Предположительно, Бог знал, что делает, когда создавал её. С появлением квантовой механики мы начали понимать, что события не могут быть предсказаны с абсолютной точностью. Всегда существует некоторый степень неопределённости. При желании можно приписать эту случайность божественному вмешательству. Но это было бы очень странное вмешательство. Нет никаких доказательств того, что оно преследует какую-то цель. Иначе это не было бы случайностью. В настоящее время мы исключили третью возможность, пересмотрев цель науки. Мы стремимся сформулировать набор законов который позволит предсказывать события в пределах установленных принципом неопределённости. Вторая возможность, связанная с построением бесконечной последовательности всё более точных теорий, пока согласуется с нашим опытом. Во многих случаях мы повысили чувствительность измерений или выполнили наблюдения нового типа только для того, чтобы открыть новые явления, которые не были предсказаны существующей теории. Для их объяснения потребовалось создать более совершенную теорию. Поэтому не стоит особо удивляться, если окажется, что наши современные теории великого объединения не выдерживают проверки на более крупных и более мощных ускорителях элементарных частиц. Иначе не было бы смысла тратить столько средств на строительство более мощных приборов. Однако создаётся впечатление, что гравитация и может положить предел этой последовательности матрёшек. Если бы существовала частица с энергией, превышающей так называемую планковскую энергию 10 в 19 гэв, её масса была бы настолько сконцентрирована, что частица отсекла бы себя от остальной вселенной и образовала крошечную чёрную дыру. Таким образом, эта последовательность всё более совершенных теорий должна иметь некоторый предел при переходе к более высоким энергиям. Должна существовать некоторая окончательная теория Вселенной. Разумеется, планковская энергия очень далека от энергий порядка сотни Гэв, которых мы можем достичь в настоящее время в лабораторных условиях. Чтобы преодолеть этот разрыв, нужен ускоритель элементарных частиц, превосходящий по своим размерам солнечную систему. В текущей экономической ситуации вряд ли кто будет финансировать строительство такого ускорителя. Однако такие энергии могли существовать на самых ранних стадиях развития Вселенной. Долмо есть неплохие шансы, что изучение ранней вселенной и соблюдение требований математической согласованности приведут нас к созданию полной единой теории к концу этого столетия. Если, конечно, мы к тому времени не разрушим свой мир. Что означало бы создание окончательной теории вселенной? Это стало бы завершением долгого и славного этапа нашего непростого пути к пониманию устройства вселенной. Кроме того, это перевернуло бы представления о законах, управляющих вселенной, в сознании обычных людей. Во времена Ньютона образованный человек мог владеть всеми знаниями, накопленными человечеством, по крайней мере, в общих чертах. Но с тех пор темпы развития науки сделали такое невозможным. Теории постоянно пересматривались с учётом новых наблюдений. Они никогда не излагались достаточно сжато и просто, чтобы сделать их понятными. Обычным людям понять их могли только специалисты, и даже они могли надеяться на усвоение лишь малой доли научных теорий. Более того, прогресс науки был столь стремителен, что знания, полученные в школе или университете, всегда оказывались слегка устаревшими. Лишь единицам удавалось идти в ногу с быстрым развитием науки. Причём они должны были посвятить науке всё своё время и специализироваться в узкой области. Остальные люди очень мало знали о достижениях науки и о том волнении, которое они вызывают в умах учёных. Если верить Эдингтону, 70 лет назад всего 2 человека понимали общую теорию относительности, а сегодня её понимают десятки тысяч выпускников университетов. И многие миллионы людей, по крайней мере, имеют о ней представление. Если единой теории будет создана, то появление сжатого и простого её изложения станет лишь вопросом времени. Её можно будет преподавать в школах, по крайней мере, в общем виде. Все мы тогда сможем в какой-то степени понять законы, управляющие Вселенной и ответственные за наше существование. Однажды Эйнштейн спросил: "Был ли у Бога выбор?" Когда он создавал вселенную, если предположение об отсутствии границ справедливо, то у него вообще не было выбора при задании начальных условий. Он, разумеется, всё же мог выбирать законы, которым подчиняется вселенная. Однако фактически выбор был невелик. Весьма вероятно, что лишь одна или небольшое количество полных единых теорий являются непротиворечивыми и допускают существование разумной жизни. Мы можем задаваться вопросом о природе Бога, даже если существует всего одна возможная единая теория, представляющая собой просто набор правил и уравнений. Какая сила вдохнула жизнь в уравнения и сотворила описываемую ими вселенную? Обычный научный подход, заключающийся в построении математической модели, не даёт ответа на вопрос, почему должна существовать вселенная, описываемая этой моделью. Что заставило Вселенную появиться? Неужели единой теории настолько нетразима, что обуславливает собственное существование? Или ей нужен творец? И если так, влияет ли он на Вселенную каким-либо образом или лишь несёт ответственность за её существование? И кто создал его самого? На настоящее время большинство учёных были слишком заняты развитием новых теорий для описания вселенной, чтобы задаваться вопросом почему. С другой стороны, люди, в чьи обязанности входят задавать этим вопросом, а именно философы, не смогли угнаться за прогрессом научных теорий. В 18 веке философы считали все накопленное человечеством знание, включая науку, своим полем деятельности. Они обсуждали такие вопросы, как имело ли Вселенная начало. Однако в XIX и XX веках наука приобрела слишком технический и математический характер, непонятный для философов и других людей за исключением небольшого числа специалистов. Философы настолько ограничили область изучаемых ими вопросов, что Людвиг Витгенштейн, самый известный философ XX века, сказал: что единственной задачей, которая осталась философии, является анализ языка. Какой это упадок по сравнению с великой философской традицией, продолжавшейся от Аристотеля до Канта. Однако, если мы действительно построим полную теорию, со временем её общие принципы станут понятны всем, а не только нескольким учёным, тогда все мы сможем принять участие в обсуждении вопроса о том, почему существует вселенная. Если мы найдём ответ, это будет величайшей победой человеческого разума, поскольку тогда мы, возможно, постигнем замысел бога. Конец книги. Читал Олег Лобанов.